Рассказывает Олег Таругин, цесаревич Николай. Июль. Жара. Солнце над головой словно взбесилось и шпарит с небес на всю катушку. Наверное, решило решила уравнять по климату северную Пальмеру с ее южной теской. Не люблю я это пекло. Еще в прежней жизни не любил. Сейчас, конечно, переносить высокие температуры стало полегче. Тело молодое, тренированное, экологически чистое. Но все равно. Режьте меня на мелкие кусочки. Не люблю жару. Особенно питерскую. Влажно, душно, прям тропики какие-то. В этот жаркий июльский день мы покидаем Санкт-Петербург. Мы — это теплая компания в составе державной четы наследника и его супруги, а также увязавшихся с нами за компанию сестренки Ксении и дядюшки Вальдемара. И, разумеется, лейб-конвой. Мой собственный конвой, изрядно поредевший в результате опустошительных набегов генерал-адмирала, плюс куча всякой шушеры типа камергеров, камер-юнкеров, скороходов, поваров, лакеев, фрейлин, горничных и т.д. и т.п. Наша поездка – плод ночных размышлений над телеграммой генерал-адмирала, великого князя Алексея, флегматично информировавшего о появлении в ближайшем будущем в японском флоте двух броненосных единиц. Разумеется, помимо старичка Фусо. Это сообщение вызвало при дворе реакцию, ну вот если бы в 1945 году Сталину сообщили, что янки промахнулись по Хиросиме и отбомбились по Владивостоку. Венценосец сорвал и метал, обещая разобраться как следует и наказать, кого попало. Наследник, то есть я, срочно вызванный по этому случаю в столицу, обрывал провод в МИД, пытаясь выяснить, Нельзя ли где прикупить парочку аналогичных калош только чтобы срочно. Глава морского ведомства Чехачев не отреагировал никак, и судя по всему, пребывал в состоянии устойчивого ступора. Наконец, к утру неожиданно из мрака и без просветия явилась синие птицы счастье решение. В конце концов у нас и самих броненосцы имеются, и получше устарелого петра великого, синоп и Чесма. Кораблики, будь-будь, они и через 20 лет смотреться будут ничего себе. И скорость подходящая, и броня. А уж про вооружение из 6-12-дюймовок и говорить нечего. Таких и в мире-то еще нет. Даже у британцев. Короче, не броненосцы. Конфетки. Правда, имеется одна загвоздка. Корабли эти в Черноморском флоте. А через Босфор и Дарданеллы пройти не могут. Блистательная порта не пропустит. Официальное название Турции до Млада Турецкой революции 1908 года. А к большой войне с Турцией, а через это с половиной шарика мы не готовы. Пока. Но как гласит мудрая, хотя и несколько похабная русская пословица, на каждую хитрую Ж найдется хм, винтом, а на каждый винтом отыщется и же лабиринтом. В договоре с турками есть маленькая оговорочка – военное судно может пройти через проливы под флагом государя или наследника. Так что Синопу достоится чести принять на борт Александра Третьего, а Чесме будет доверен бесценный груз в лице моей скромной особы. Держись, Япона-мать, жди наши броненосцы. Мы покидаем Питер под гром оркестра лейб-гвардии Преображенского полка. Папенька ушли в свой салон-вагон, я с Маретой Шелиховым и атаманцами в свой. С нами отправилась и юная Ксюша, которая тут же прямо за чаем с баранками начала выяснять у казачков, каково им живется при моей персоне, не испытывают ли их семьи в чем недостатка и как обстоят дела на Дону с больницами и домами презрения. Романова Ксения Александровна, 1875-1960, великая княгиня, дочь императора Александра III, прославилась своей благотворительной деятельностью. Атаманцы, получившие в свое время стражейший инструктаж не пользоваться щедростью моей малолетней блаженной сестрицы, предпочитают отмалчиваться или отделываются общими ответами. Да и то сказать, какие к чертям дома презрения на Дону, а? Казаки сами позаботятся о сиротах. Телохранитель Димыча исключение, которое подтверждает правило. С больницами у них, прямо сказать, не очень. Но все же лучше, чем в каких-нибудь киргизско-иссадских кочевьях или кавказских аулах. Да по чести сказать, и чем в русских деревнях. Казачество — это особый мир, живущий по своим законам, несколько жестоким, но весьма рациональным, направленным в первую очередь на сохранение популяции этого воинского сословия. Бедняжка Ксения делает еще несколько отчаянных попыток пробиться сквозь казачью броню молчания, без такого же успеха. В конце концов, она оставляет свои бесплодные поползновения и ретируется в свой салон. Так, ладно. У нас еще на повестке дня куча разных вопросов. Марета тихо-тихо, как мышка, пристраивается в уголке, и оттуда, делая вид, что полностью поглощена французским романом, из-под тишка наблюдает за мной. Не обманываю ли я ее, и не притворяюсь ли погруженным в государственные дела, дабы избежать дел любовных? После парочки памятных дней, проведенных ею в моем кабинете с утра до вечера, она все же пришла к мысли о том, что у наследника престола российского есть и другие дела, кроме бесконечного выражения преданного обожания к своей супруге. Но маленький червячок сомнений все же остался в ее душе. Вдруг до да ее обожаемой Ники просто манкирует своими непосредственными обязанностями любящего супруга. Поначалу меня это раздражало, но по некоторым размышлениям я пришел к выводу, что это только к лучшему. Выяснилось, что в присутствии Моретты у меня повысилась производительность труда. И неудивительно. Я ведь все время помню, что стоит мне только на секунду отвлечься и расслабиться, как ненаглядное тут же оказывается у меня на коленях, с милой непосредственностью отодвигая локотком разложенные на столе бумаги и нежно воркуя на ухо всяческие глупости, совершенно не способствующие спокойным размышлениям о делах. Так что отвлекаться и расслабляться нет никакой возможности. А потому да здравствует любовь, повышающая КПД человека. В хорошем темпе я прогоняю подданные мне на ознакомление данные по таможенным тарифам, а впереди еще донесения по среднеазиатским областям и туркестанскому генерал-губернаторству, предложение генерального штаба и военного министерства, доклад комиссии по прибалтийским губерниям и прочее, прочее, прочее. Милый, осторожный шепот Моретты вырывает меня из дебрей проекта нового полевого устава армии. Милый, обедать подан. И добавляет чуть в губки. Я такая голодная. Как говорят твои казаки, быка есть готова. Я выныриваю из бумажных завалов и перевожу взгляд на часы. Однако, это уже пять по полудням пробило. Надо полагать, моя ненаглядная уже дважды велела разогревать еду. Бедненькая. Вот так мы и движемся от студенного Балтийского моря к теплому черному. Путь занимает трое суток, половину из которых мы уже, к счастью, проехали. И все прошедшее время меня беспокоит какой-то червячок смутной безотчетной тревоги. Не могу никак понять, в чем дело. Но на душе у меня как-то неспокойно. Возможно, кто-то назовет меня параноиком, но вот бывает такое состояние у солдата на фронте. Вроде бы все хорошо, спокойно, никаких неожиданностей не предвидится. И сидишь-то ты в тылу, греешь задницу на тыловом солнышке, набиваешь брюхо горячей шамовкой, и такая благодать кругом, словно и войны-то никакой нету. Ан, вот подишь ты. Все время хочется оружие поудобнее перехватить и за ближайший бугорок забиться. Не знаю, как у вас, а у меня такое бывало. И нужно заметить, этот внутренний сигнал тревоги меня ни разу не подвел. Хотя, если бы и подвел, то, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Но пока все вроде идет как надо. Вот он я, вот Марета, вот верные Шелихов с Махаевым. Последний, правда, подремывает, он сегодня ночью был старшим караула. Вот Ксюха прикорнула рядом с Маретой, вот Грефс. Странно, а чего это я дяди Володи давненько не видал? Уже, пожалуй... Слушай-ка, брат цесаревич, а в самом деле, где это великого князя Владимира Свет Александровича носит? Сам ведь напросился в поездку, и что? Вернее, и где? Где? Тут в ход моих мыслей влезает очередная рифма на слово «где», и на какой-то момент рассуждения теряют свою направленность и стройность. А когда снова их обретают, поезд начинает потихоньку замедляться и, наконец, останавливается у какого-то... какой-то... в общем, у станции. О том, чтобы разместить где-нибудь название этого шедевра железнодорожного строительства, неведомый архитектор не позаботился. Я встаю, с хрустом подтягиваюсь, разминая затекшие суставы, и направляюсь на свет божий, хоть покурить на свежем воздухе. Марета, как и полагается, примерной германской жене следует за мной. Ксения, как и полагается, примерному ребенку правящей фамилии следует за своей старшей подругой. А вокруг меня, как и полагается, примерным телохранителем, неважно какого происхождения и национальности, уверенно располагаются атаманцы. Я подзываю одного из них и отправляю выяснить, как называется это чудо инженерного гения, с вокзалом, возведенным, если меня не подводят глаза, из саманного кирпича и покрытым соломой. С удивительной конструкцией будкой стрелочника, плетеной, обмазанной глиной, надо полагать, в пополам с навозом, и побеленной на манер Малоросской хаты. И с великолепной водонапорной башни, ни много ни мало из листового железа, сваренной, судя по швам, электросваркой. Наверняка Димкина работа. А все-таки, как это называется, ну, то, где мы сейчас находимся? «Ефим!» Здоровенный атаманец вытягивается во фронт. Вот что, братец, иди-ка разузнай, как эту станцию зовут. Пока уредник Щукин проводит свои изыскания, я вкусно затягиваюсь папиросой и собираюсь уже порасспрошать остальных своих сподвижников, не видал ли кто в последнее время дядю Вову и не случилось ли с ним чего. Но не успеваю я толком задать и пару вопросов, как Ефим возвращается. На его бородатой физиономии удивительным образом смешались изумление, смущение и некая игривость такая. Ну и как? «Так батюшка, я этого узнала, а? она, значит...» Он окончательно сбивается и замолкает. «Да не тяни ты, братец!» Атаманец собирается с духом и внезапно выпаливает. «Не могу знать, государь!» Секунду я пытаюсь сообразить, кто из нас двоих сошел с ума. Прихожу к выводу, что не я, и изумленно смотрю на пытающегося покраснеть и побледнеть одновременно Щукина. «Ефим, братишка, а ты как, здоров?» Казак вылупляется на меня, а потом, неожиданно приняв некое решение, подается вперед. Государь, дозвольте на ухо сообщить. Новое дело, что еще? Заинтересованный я киваю. Щукин нагибается ко мне. Его шепот напоминает звук далекой грозы. Услышав его слова, я секунду размышляю, потом сгибаюсь в приступе неудержимого хохота. Простая душа Ефим решил, что название «веселый подол» может носить лишь игривый фривольный характер. Разумеется, о малоросском значении этого слова и об историческом районе Киева под названием «подол» он и слыхом не слыхивал. Зато хорошо представляет себе значение фразы «оборвать подолы до пупа». Даже слишком. Вот и озаботился блюститель нравственности, дабы, не дай бог, срамное словцо не достигло нежных ушей Ксении и Мареты. Отхохотавшись, я объясняю, насколько возможна суть заблуждений Щукина присутствующим. Морета, разобравшись, заливается звонким смехом. Ей счастливо вторит Ксюха. Атаманцы оглашают окрестности громовым гоготом. И даже чопорная старшая статсдама, госпожа Энгельман, позволяет себе хихикнуть. Затем веселые и радостные мы всей честной компанией отправляемся к императорскому салон-вагону объяснить причину всеобщего веселья. Короче, через добрых полчаса, когда мы уже давно покинули веселый подол, я наконец вспоминаю о дядюшке Владимире Александровиче. Он вроде бы не принимал участия в обсуждении названия станции. Да не случилось ли с ним чего в самом деле? Егор отправляется на поиски великого князя и через несколько минут возвращается с ошарашенным видом. Великого князя нет на месте. Черт побери, да куда он девался? Атаманцы, посланные на повторные розыски, возвращаются ни с чем. Теперь мне уже становится неспокойно. Что случилось с человеком, который близок ко мне? Проклятие! Его что, и сперли? А как? Нигилисты? Гревцы и Васильчиков знали бы заранее. Маленькие зеленые человечки? Инопланетяне? А может, снова иновременцы? И зачем он им нужен? Или... «Государь, тут...» — Шелихов впихивает в дверь императорского лейб-конвойца. «Урядник Шубин. Десять минут, как с караула сменился, Странные вещи говорит. Сами послушайте». Шубин смущенно сопит, мнется, а затем... Ваше Амператорское Высочество, я уж перед самым отправлением на посту на подножке вагона Амператорского стоял. Стоял я, стало быть, на подножке, а поезд уже трогается. Паровик свистнул, дежурные флажками стал быть отмахнули, а я стал быть на подножке, как положено стал быть. Я чувствую, что сейчас он снова пойдет по кругу, как пони в цирке. Вот что, братец, хватит про подножку, ты что-то увидел? «Дык, я про тоши и говорю, ваше императорское высочество. Я стал быть на подножке, паровик стал быть свистнул, а он стал быть на перрон. Прыг! Фуражку стал быть придерживать, чтобы стал быть не слетело, а сам в станционное». «Постой, постой. Да кто прыг? Кто придерживает?» «Дык, ваше императорское высочество, я и говорю, что великий князь Владимир Александрович выпрыгнули, и ведь, что удивительно, мундир гвардейский, а фуражка железнодорожная». И тужурка железнодорожная на плечи накинута. Шубин еще что-то говорит, но я уже его не слышу. В голове складываются кусочки головоломки. Зачем он спрыгнул с поезда в момент отправления? «Мама моя...» «Мамочка...» «Филя, Егор! На вас Ксюха!» «Александр Петрович! Распорядитесь по поводу женщин! Ты и ты!» «Я тычу в Щукина и еще одного атаманца!» «Бегом! Известить императора! Всем немедленно покинуть поезд!» Я хватаю морету в охапку и галопом несусь к дверям вагона. Шелихов и Махаев, не рассуждая, подхватывают Ксению и мчатся за мной. Рассуждать они не привыкли, но секунду убегают неумолимо. «Ведь может быть прямо сейчас?» «Дверь распахнута. Господи, да ведь у нас скорость верст сорок. Как же я прыгать-то буду?» «Эх, господи, благослови!» «Несмотря ни на что, приземлиться я умудряюсь на ноги». Делаю два лихорадочных шага, пытаюсь взмахнуть руками, чтобы удержать равновесие, соображаю, что на руках у меня Морета, шлепаюсь насыпь, и мы, я по насыпи, Моретто сидя на мне, лихо съезжаем под откос. Обнаружив, что уже больше никуда не еду, я наконец решаю снять с себя Морету и оглядеться. В метрах в шести семи от меня благополучно приземлились Шелихов и Махаев. Они держат на руках бледную, но целую и невредимую Ксению. За ними парочка атаманцев и госпожа Энгельман. Дальше вдоль нас насыпи расположилась в хаотическом беспорядке вся моя и Мореттина свита, замыкающим Гревс, А за ним... Да, блин, это называется испортить воздух на дипломатическом приеме. За спиной Гревса делает нам ручкой хвостовой вагон нашего поезда. Интересно, как я сейчас буду объяснять своим спутникам, какого черта мы только что попрыгали из поезда? «Милый». «Это Марета. Она смотрит на меня, и в ее взгляде изумление постепенно уступает место недовольству. Началось, мля, сейчас заведется. Глухой удар бьет по ушам. зарево над паровозом, и состав начинает медленно, точно во сне заваливаться на бок. Марета вздрагивает, Махаев крестится, а Ксения визжит, переходя от самых высоких нот к ультразвуку. Оскальзываясь по щебню, мы бежим к вагонам, которые с каким-то диким грохотом рушатся с рельс. Господи! Ведь император со своими так и не успел выбраться из вагона. Рядом со мной грохочет сапогами Гревс. «Государь!» — тяжело выдыхает он мне в самое ухо. «Государь, как вы узнали?» «Как? Интересно, Александр Петрович, как же это я вам объясню, что об оставленных вещах, не трогая их, сообщайте водителю?» «Князь Владимир Александрович бежал с поезда, прикинувшись железнодорожником». В такт бегу объясняю я. Зачем? Знал, что опасно, потому и сбежал. А что может быть опасно в поезде? Крушение. Бомба в его купе. Поезд под откос. Всем смерть. Беда, если император... Тут мы, наконец, добегаем до обломков, и мне становится недопояснений. Императорский салон-вагон, видимо, перевернулся несколько раз, но внешне пострадал не сильно. А вот нашему, который был вторым после паровоза, досталось по самое балуйся. Он лежит колесами кверху. Крышу вмяло внутрь, стенку разорвала по всей длине, щедро осыпав содержимым откос. Если б мы не выпрыгнули, выживших не было. «Государь! Государь!» Шельхов тянет меня к императорскому вагону. Атаманцы, пустив в ход шашки, пытаются содрать крышу. «Давай, тяни! Да чтоб тебя! Пошло, братики, пошло!» Я вклиниваюсь в общую толпу. «Нет, так дело не пойдет. А ну-ка еще троих сюда. Дружно взяли. Раз...» три пятнадцать, да мать твою! На магическом матерном обороте чертова крыша наконец поддается. О боже. Минут через тридцать все, что мы могли, сделано. Из обломков вагона извлечены невредимая императрица, несколько ссадин и синяк на ноге не в счет, трое погибших лейб-конвойцев, урядник щукин с сизым от прилива крови лицом, верный признак грыжи и российский самодержец с пробитой головой. Несмотря на свою рану, он вместе с Щукиным умудрился удержать продавленную крышу над бесценной своей догмарой. Спасал любимую. Из приключившегося поблизости стога надрали сена, застелили уцелевшим ковром. На это импровизированное ложе и положили хозяина земли русской. Отчаянная попытка отыскать врача успеха не принесла. Придворному эскулапу самому нужен врач, а другой сопровождавший нас медик вообще исчез. Императрица стоит рядом на коленях, держа супруга за руку. Александр Третий без сознания, дышит тяжело. Я ничем не могу ему помочь, а потому... Александр Петрович! Гревс подлетает ко мне. Охранение выставлено? Так точно, государь. Отберите из остальных человек 15. Группа захвата на веселый подол. Арестовать бывшего великого князя, британского шпиона, гражданина Романова В.А. Руководство операции принимаю на себя. Вопросы? Через 30 секунд передо мной выстроились 10 атаманцев, четверо стрелков и двое конных гренадер. Проверка оружия, я поднимаю руку. «Внимание! Направо! Колонной по два, за мной бегом! Ма...» «Государь! Государь!» Грефс бесцеремонно прерывает мою команду. «Государь, ваш отец пришел в себя и зовет вас!» Я бросаюсь к Александру. «Батюшка!» Он с трудом приподнимает голову. «Слава богу, значит, позвоночник цел». «Николай!» Слова даются ему тяжело. «Николай, подойдите ко мне!» Я подхожу ближе. «Сын мой, я вручаю вам Россию в тяжелый час. Будьте мужественны, тверды в вере и чисты в мыслях. Ваш народ будет верен вам, но и вы будьте верны ему. Правьте справедливо!» Голос императора звучит напевно, торжественно. Ну как же, фактически он диктует сыну завещание со смертного Адра. Затем император находит рукой ручку супруги и неожиданно стискивает ее. «Позаботьтесь о матери, о братьях и сестрах, и будьте, если возможно, милосердны к виновникам сегодняшней беды». Тут Александр всхрипывает и переходит с высокого штиля на обычный язык, понизив голос до шепота. «Все-таки достали они меня». Но ведь явно в тебя целились. В тот раз не получилось, а теперь. Сынок, Колька, найди их и порви. Ты сильный, ты сможешь. Должно быть, он хочет сказать еще что-то, но силы покидают его, и он откидывается назад. А через секунду императрица подносит руку к губам и взвывает, как самая обычная деревенская баба. Император Александр Третий отошел в лучший мир. Я обнимаю Марию Федоровну, прижимаю ее к себе. За эти три года я привык к ней, и иногда мне даже кажется, что она моя родная. Ну не мать, конечно, но как минимум тетка, которая сейчас потеряла самого близкого, самого дорогого ей человека. До станции мы добираемся минут за сорок. Это не потому, что мы великие бегуны, а просто нам навстречу двигалась дрезина и казачий разъезд. Из-за того, что царский поезд не прибыл на следующую станцию, по дистанции объявили тревогу. Мы реквизировали у казаков коней и, сломя голову, помчались к веселому подолу. Разумеется, Владимира Александровича там уже не было. Из сбивчивых объяснений начальника станции выяснилось, что великого князя ждали лошади и несколько гвардейских офицеров. Так, значит, это был не просто внедренец на одну акцию, а самый натуральный стационарный агент. в противном случае, зачем ему себе пути отхода готовить? Мог бы и вообще, как камикадзе. Или наши потомки из 23 века здесь ни при чем? И весь теракт задуман и осуществлен самим дядюшкой Владимиром а-ля Ну, дядя Вова, кто бы ты ни был, берегись.